ЭПИЛОГ Ника жила вместе с Лешей уже пару месяцев. Они довольно быстро привыкли и притерлись друг к другу. Мужчина был аккуратным и, как и она, любил чистоту. У них было много точек соприкосновения, так что скучать в обществе друг к другу не приходилось. Они даже убирались вместе по выходным. Единственное, Алексей настаивал, чтобы она пользовалась его картой, расплачиваясь за покупки для дома и продукты. Но Ника была готова к этому и не возражала. В том, что касается денег, Лёша ивправду был очень принципиален. Они договорились, что тратить свои средства она будет только на свои девчачьи штучки и одежду. Если же ей хочется что-нибудь изменить в квартире, вплоть до ремонта, то его карта в полном её распоряжении. Менять ника ничего не хотела. Квартира Лёши была стильной и уютной. Но вот новое постельное бельё из стопроцентного хлопка и кое-что по мелочи, вроде полотенца и коврика для ванной, прикупила, чтобы не скучать, пока её мужчина работает. Ника записалась на курсы рисования маслом, что давно хотела попробовать, а также продолжила вести свой блог. Из своего путешествия в Марокко девушка привезла множество фотографий, которые надо было разобрать и выделить лучшие из лучших. Узнав о том, что они с Алексеем съехались, Андрей был далеко не в восторге, а Катя поделилась опасениями, что они слишком спешат. Единственным человеком, пребывающим в восторге больше самой Ники, была мама Лёши, Ирина Аркадьевна. О том, что они живут вместе, она узнала, когда приехала в следующую субботу, после памятной встречи в аэропорту. Правда, одна, без мужа, отправившегося на рыбалку с друзьями. «Боже мой, до чего дошло?» – обиженно прочитала Ирина Аркадьевна. «Родной сын уже меня ни во что не ставит. Если бы я не приехала, то что же, и не узнала бы, что мой оболтус наконец-то взялся за ум и привел в дом нормальную девушку? То есть о твоей свадьбе и рождении внуков я тоже узнаю таким вот способом? когда сама приеду и стану порога». Да, мама Алексея любила прочитать на тему того, какой у неё неблагодарный ребёнок. Но больше прикалывалась над ним, а Лёша только закатывала глаза на эти представления. Общий язык они с Никой нашли быстро. Женщина души в ней не чаяла, но в то же время в их личную жизнь не лезла. Она уже строила далеко идущие планы насчёт свадьбы, но молодые люди пока с этим не спешили. Мне так было хорошо, а торопиться было некуда». Официальное знакомство Лёши с семьёй Ники состоялось лишь спустя три месяца на свадьбе отца Ромы. До этого дня ни Алексей, ни Андрей не горели желанием общаться. Поэтому Ника никогда не брала с собой Лёшу, когда ездила навестить семью. В тот праздничный день им просто не удалось бы избежать друг друга, так как Лёша был приглашён как друг Рому, а Андрей – как деловой партнёр Сергея Романовича. Ника жутко перенервничала в тот день. И когда они приехали в ресторан, где проходила свадьба, сразу же взяла Лёшу за руку и отправилась на поиски Андрея с Катей, чтобы не затягивая разделаться с этой неприятной процедурой. Сказавшись лицом к лицу, мужчины сухо кивнули друг к другу. И после тычка от Кати Андрей первым протянул руку, всем своим видом показывая, что хотел бы оказаться где угодно, только бы не здесь. После секундной заминки Лёша ответил на рукопожатие. И с чувством выполненного долга Андрей молча развернулся и ушёл. Рада была тебя увидеть, Лёш, сказала Катя и поспешила за мужем. Это было ужасно, простонала Ника, утыкаясь лицом в лацкан его пиджака. Алексей неожиданно рассмеялся. Что смешного? удивилась девушка. Я не очень люблю твоего брата, малыш, но ему куда хуже. Интересно, что он сделает, когда мы объявим о нашей свадьбе? Ника удивлённо моргнула. О свадьбе? Это не предложение, но мы когда-нибудь дойдём и до этого. Уверенно сказал мужчина. Девушка облегчённо вздохнула. Я бы убила тебя, будь это так. Ты должен мне самое романтичное в мире предложение руки и сердца, в стиле тех розово-сопливых фильмов, которые так ненавидишь, потому что я, в отличие от тебя, люблю романтику в самом банальном её проявлении. Алексей улыбнулся и поднёс к губам её ладонь. Не сомневайся, Ника, так и будет. Он почти сделал ей предложение через 8 месяцев на смотровой площадке Empire State Building в Нью-Йорке с огромным бриллиантом огранки принцессы и букетом её любимых калл. Я не стану становиться на колени, потому что всегда считал это пошлым. Начал он держать в одной руке кольцо, а в другую её руку. И я бы очень хотел произнести какую-нибудь романтическую речь, которая заставит тебя плакать, но правда в том, что как бы я ни старался, получится скорее смешно, чем душещипательно. Ника не смогла сдержать смешок. Они пробрались на эту площадку вне очереди, заплатив какому-то мужику 500 баксов. Вокруг них сновала толпа людей, а ветер был до того кусачим, что у неё зуб на зуб не попадал. Вдобавок ко всему, Лёша вытащил маленький букет кал из заднего кармана джинсов. Всё это время прикрытых его пальто, которое он отказывался застёгивать, несмотря на холод. В этой ситуации не было ничего романтичного. Хорошо получается не очень, вздохнул Лёша. Я себе голову сломал, в конце концов решил сделать это в твоем любимом городе. В месте, которое казалось тебе таким романтичным из-за глупого старого фильма, который я даже до конца не осилил. Но как-то не учел, что лучше было сделать это летом. Он выглядел таким растерянным, что Ника против воли рассмеялась. Так ты делаешь мне предложение или нет? Нет, отложим до другого раза. Алексей положил кольцо в карман, и как бы она его не уговаривала хотя бы разочек дать получше разглядеть и померить, не согласился до следующего раза. Ника больше не путешествовала одна. Просто перестала получать удовольствие вдали от Лёши. Поэтому они договорились ездить куда-нибудь два-три раза в год, когда ему удавалось брать отпуск. Следующее предложение руки и сердца Лёша почти сделал ей в Венеции через несколько месяцев после неудачи в Нью-Йорке. Они как раз поужинали в маленьком и очень романтичном ресторанчике, после которого должны были отправиться на частный бал маскарада. проходящий в старинном доме, принадлежащем знакомому Виктора, который достал для них приглашение, узнав от девушки об их поездке. Ника надела длинное облегающее платье с разрезом до середины бедра, ярко-алого цвета, а Лёша – строгий тёмный костюм. Свои маски они держали в руках, пока шли пешком до находившегося неподалёку особняка. Знаешь, читая книги, я представляла себе Венецию совсем другой. Вот мы с тобой гуляем по ночному городу, а ничего романтичного тут нету. Запах, если честно, не очень, да и людей многовато», сказала девушка, бросая взгляд на что-то, внезапно сверкнувшее в свете фонарей. «Что это?» «Кольцо», — весело сказал Алексей, быстро прячь его в карман пиджака. Лука становилась, как вкопанная посредине улицы. «Это то, о чем я думаю?» «Ага», — рассмеялся Леша. «Но хоть кому-то в этой ситуации было весело». «Покажи». «Другой раз, малыш, забудь об этом и давай просто повеселимся на этом маскараде». Что они и сделали. Ника обещала себе, что куда бы они ни поехали в отпуск в следующий раз, она будет вести себя очень осторожно, чтобы не ляпнуть что-нибудь в ответственный момент. Зачем только она потребовала романтичное предложение руки и сердца. Третья попытка была успешной. И Ника этого совсем не ожидала. В конце концов, что романтичного в их родной Москве? Был очень теплый летний вечер. Лёша повёз её за город, сполтнув, что в одном живописном местечке этой ночью будут запускать бумажные фонарики. Повод? А он не знает, мне всё ли равно. Они приехали на безлюдный холм с открывающимся с него очень красивым видом на зелёное поле, с небольшим ручейком на закате. «Тут же никого нет», удивилась Ника, осматриваясь. «И не будет», сказал Алексей, доставая из машины шампанское и бокалы. «Я специально выбрал это место». Они устроились на капоте его машины с бокалами в руках, наблюдая закат. И после того, как на небе начали загораться звёзды, а бутылка была прикончена, мужчина достал из багажника фонарь и передал ей вместе с маркером. Пиши. Но Ника не знала, что написать. Она была абсолютно счастлива. Запритев ему смотреть, девушка написала на самом краешке, подсвечивая фонариком на телефоне, маленькими буквами слово "спасибо". Готово, только не смотри. Не буду. Они устроились рядышком, раскладывая свой фонарь, когда началось настоящее волшебство. В небо устремились десятки зажжённых фонарей, и при этом кругом не видно было ни одной живой души. От такой захватывающей картины у Ники даже слёзы на глаза навернулись. "Лёш, да что же ты стоишь? Давай, быстрее зажигай", воскликнула Анна, тряся его за плечо. Но Алексей не двигался, лишь смотрел на неё. "Ты чего?" "Ничего. Просто наслаждайся, Ника." «Наш будет последним». Его взгляд был таким пронзительным, что она не стала спорить, снова уставившись на чудесную картину перед собой. К тому времени, когда фонарики удалились далеко-далеко, Леша встал с капота, на котором они сидели, и зажег их фонарь. «Смотри». И тогда Ника увидела. На обратной, от той стороны, где она писала, стороне фонарика было написано «Выйдешь за меня». Она недоверчиво посмотрела на мужчину и, увидев на его лице неуверенность, радостно улыбнулась. «Ты такой дурашка!» Их фонарь взмыл в небо. Но она пропустила его полет, так как иступленно целовала своего будущего мужа. Ника и Леша поженились спустя год. Все было именно так, как всегда мечтала девушка. Традиционно и пышно, но только в присутствии ближайших родственников и друзей. Ее брат и муж так и не стали друзьями, но научились общаться и вести себя цивилизованно друг с другом. Особенно помогло в этом появление их с Лёшей детей. Сначала сыночка, а через несколько лет и двух дочек-двойняшек. Конечно, их жизнь не была безоблачной. Бывали взлёты и падения, в том числе и финансовые. Ведь Лёша так и не принял её деньги, которые она просто оставила под ответственность брата, как будущее наследство своих детей. Но они со всем справились. И в конце концов прожили долгую счастливую жизнь.